Плацебо. А вы как переносите те моменты, когда вам нечем заниматься? Не те моменты, когда вы, оставив свои дела в состоянии Альдента, прокрастинируете, втыкая в интернет, а когда вот реально нечем себя занять. маетесь небось? А если вам нечем заняться день, 2, 10, 40, 50 80? Вот и подводники маются, хотя вроде бы все время чем-то заняты в своих автономных плаваниях. Но тут понимаете, какая штука получается, как со звуком. Определенный уровень стабильного шума ваш мозг устает обрабатывать и проводит возле него черту, подписывает ее словом «тишина» и вуаля! Шум есть, а вы его не слышите. Так и с монотонными занятиями, которые повторяются изо дня в день и из месяца в месяц, видимо. Мозг в конце концов подводит черту, пишет «бездельничаю» и вуаля! Начинается и придумывание всяческих развлечений из подручного реквизита. Проводит, например, Дни специалиста. Это такой военно-морской КВН без верника в жюри. Каждая боевая часть придумывает что-нибудь смешное, типа частушек на злободневные темы, сценок художественной самодеятельности или видеомонтажа, и развлекает этим остальные боевые части, собранные с недовольными рожами старшим на борту в кают-компании. Потом подводят итоги, и тем, кто выиграл, выдают приз. Пирог пекут яблочный и хлопают в ладоши. Мы как-то выиграли такой пирог своей боевой частью, но я его так и не попробовал. Что там того пирога? Метра на полметра на 70 человек. Отдали матросам. Или эстафеты боевых смен. Вот посмотрел бы я в глаза тому, кто это выдумал. Наверняка ведь замполит какой. Суть этих соревнований заключается в том, что на каждой из трех боевых смен по кораблю ходит комиссия с секундомером, И командует в первом отсеке открыть вручную клапан осушения отсека, во втором клапан вентиляции ЦГБ, вручную, естественно, и так далее до девятнадцатого. Потом сравнивают результаты по таблице и какую-то смену объявляют лучшей, что никаких преимуществ ей не дает. В принципе, вообще нормальный по жизни в нашей стране. Объявили тебя лучшим, так хульте тебе еще надо, правильно? И после каждого вот этого прохода командир дивизиона живучести проползает все 19 отсеков и проверяет, а привели ли всю часть в исходное и не задели ли туловищами какие-нибудь соседние клапана и манипуляторы. Потому что бледи такие постоянно это делают, а так-то лодка в море вместо залихватского сплытия с дифферентом на нос и креном, стремящимся к нулю, вполне себе может сплыть, как каракатица раком, что является форменным позором для маляка-подводника и поводом впасть в уныние не менее чем на 6 минут. Еще, конечно, шаталась по флоту традиция лепить пельмени. От гремучей смеси злости из-за недосыпа и желания подъебнуть товарища почти не требовалось для пельменей фарша. Хватало пуговиц, гаек, болтиков, лампочек и какой-то непонятной хрени, которую турбинисты из своих турбин выколопывали. Ох и бульончик получался. Но так как это занятие самое бессмысленное и неоправданное, то у нас от этой традиции быстро отказались, а то чуть не бунт назревал, страшно сказать, из-за лепки пельменей. За первых два месяца все эти мероприятия проходят и прекращаются. Что от истерик КДЖ, что от назревающих бунтов, что просто исчерпав себя, и наступает последний, третий месяц. К третьему месяцу организм уже привыкает почти ко всему, с точки зрения физиологии. И к опресненной воде, и к постоянному шуму, и к черт пойми какой кормежке, и к зацикленному на вахты режиму дня, и к режиму питания, завтрак в 3 часа утра, или вечерний чай в полпятого, опять же, утра, и к недостатку женского внимания, и к недостатку кислорода в воздухе. Вот, казалось бы, можно и начинать жить, как люди, но нет. На первый план, гордо выпить в свою плоскую грудь, выходит госпожа скука. И сигареты. Почти у всех кончаются сигареты. Вы курили когда-нибудь фотобумагу, заварку или вату, вымоченную в чае? Вот и я не курил, да. Хорошо еще, если Ночхим в экипаже хитрый. Сами Ночхиму предпочитают произносить это слово как опытный, что, по-моему, сути не меняет, но сильно опресняет ее. И бычки с первых месяцев не выбрасывал за борт, как положено по инструкции, а аккуратненько трамбовал в Дуковский мешок. Золотые люди они, такие начхима, доложая вам. Мало того, что трубы вентиляции от никотиновой смолы чистят, так еще и жирными бычками могут угостить. Самые интересные, конечно, последние две недели, когда задачи уже выполнены, и все просто начинают ждать, когда же уже домой. Именно из этих двух последних недель подводникам и не выдают ласты, а то они ими грести начали бы, чтобы домой быстрее прискакать. А те ласты, которые положены по штату легким водолазам, хранятся под замком в сейфе, опечатанном печатью КДЖ. В амбулатории царили тишина и порядок. Ярко горели лампочки, в банке плавал аппендикс, и в тумбочке на второй полке были разложены в хронологическом порядке вырванные зубы. Доктор Андрей вздохнул. «Ну хоть бы кто зуб вырывать пришел, а? Не, ну чего они здоровые такие?» «Здрасте». «Ты кто моя очередь запрывать? Обознаточки вышли, коллега». И доктор Саша перевернул страницу опостылившего ему романа про какую-то непонятную тягомотину с убийством наследника. Роман был скучный, пресный, не увлекал за собой далее третьей страницы. Но все остальное было прочитано и приходилось себя заставлять. Фельдшер Володя промолчал. Он нашел себе занятие и сидел довольный, наматывая вату на палочке. Если бы вы его спросили, зачем он это делает, и кому нужны ватные палочки в таком количестве, то фельдшер Володя пожелал бы поставить вам пятилитровую клизму для снятия давления с мозга. Он и сам не знал, короче. В амбулаторию поскреблись. Доктора встрепенулись, как тетерева на таку. Скрипнула дверь, и вошел киповец Вова. Не, ну дверь на самом деле не скрипела, конечно, это же подводная лодка, а не изба Бабы Любу в деревне Малые Глухари. Но так звучит лучше, чем дверь открылась. Поэтому вы слушаете, что она скрипнула, но знаете, что просто открылась. — Привет, айболиты. — Здорово, животное. — А что это я, животное? — Классику читать надо, Владимир. Айболит был ветеринаром. — А, не, ну я так. — Задобрить вас, чтобы все такое? — Ну, задобрил, говори. — Блин, спать не могу вообще, ребята. Опять золотого корня нализался, алч безвольный. — Да не, вы что? Один раз было, два месяца уже ни каплю в рот. — А что не спишь тогда? — Да откуда я знаю? — Спать хочу, а не спится, хоть ты тресни. — Ты только тут не трескайся, а то мыть потом долго за тобой придется. — Ладно, так и запишем. Пациент с жалобами на инсомнию. — Ну что с жалобами? Не, у меня бессонница просто. Доктора вздохнули и переглянулись. — Ну, ясно. Дадим тебе снотворного. Андрей выдвинул ящичек, в котором были насыпаны бело-зеленые капсулы. Подождите, коллега, остановил его Саша. Вот так вот не измеря физического состояния пациента. Да я на глаз его состояния вижу. А жаль. Хотелось бы поразвлекаться. У вас Владимир, может, живот побаливает или там спина, например? Не-не-не-не, ребят, все нормально у меня вообще. Только спать не могу два дня уже. Даже на вахте. Ладно. Андрей насыпал горсть пилюль. пакетик, принимая за полчаса до предполагаемого сна по одной таблетке. Не больше, Вова, ибо препарат сильный, не то что второе, но и третье пришествие проспишь. И на вахте не спать. Спать только в положенное время. Ой, да один раз было, чё пристали-то? Один раз не Адидас. И довольно Вова ускакал, прижимая к груди заветный кулек со спасением от помешательства. Эх, ребят, третий день как младенец сплю, — хвалился потом Вова. Кто-то воняет так по ночам в каюте младенцами. — А что тебе доктор прописал? — поинтересовался трюмный Борисыч. — Не знаю, секретные какие-то капсулы. Разработка одного секретного НИИ только на подводные лодки выдают. А покашка... — Вот они, мои спасители. — Странно, — хмыкнул Борисыч. — У меня на медне несварение пищевода приключилось. Запор по-нашему, по-рабоче-крестьянскому. — Так мне доктор точно такие же пилюли выдал. — А с какой шуфлядки он их тебе доставал? — да и мне с той же самой. — Че, что нас где-то наебывают, а где понять не могу, надо разобраться. Борисыч постелил на столике лист бумаги, раскрыл капсулу и высыпал из нее белый порошок. — Странно. — Что странно? — Да блестит он странно, порошок этот. Борисыч послюнявил палец и ткнул его в горстку. — Борисыч, ты чего? Раскапсули, значит, горький пипец. Доктор предупреждал, чтобы сразу глотать, а то, говорит, и блевануть можно. — Не сы моряк. — Мы трюмные, если и блюем, то внутрь себя. — Это как? — Станешь трюмным, узнаешь. И Борисыч слезнул порошок с пальца. — Ага. — Ну-ка попробуй, Вова. — Да ну, чё-то как-то я опасаюсь. — Не сы говорю, пробуй. Володя попробовал. — Сахар. — Бля буду сахар. Чувствую, надо с кем-то поговорить, да, Борисыч? Да, побежали в амбулаторию. Кто последний, тот минер. Да, в некоторых отсеках на акуле можно бегать, если вы, конечно, знаете, в каком месте надо пригнуться, чтобы не отшибить себе рога, и где нужно повернуться бочком, чтобы не выбить плечо. Главное в беге на подводной лодке не хлопать переборками, но подводники и так ими не хлопают, потому что инстинкт. Поэтому самому инстинкту закрывания переборок сразу понятно, сколько времени человек провел на борту. Если первый раз закрывает переборку, то обязательно ею лязгнет. И все окружающие на него посмотрят, как на облезлую выхухоль, а командир отсека покажет кувалду и вкрадчивым голосом с бархатными оттенками скажет «Друг». Еще раз? Потом человек начинает закрывать переборку медленно и двумя руками. Она же тяжелая, железная, защелкой, которую нужно защелкнуть, иначе не повернется кремольерное кольцо. И все на него такие смотрят. Командир отсека уже кувалду приготовил, улыбается во весь рот и думает, «Ну, родишь ты уже или нет, а?» «А как вы закрываете переборки одной рукой, и они не лязгают?» — спросил меня однажды один ученый-капитан. «Вот так, — говорю, — и показываю. Не, ну я вижу, а как?» «Ну вот, так, — снова показываю. Объяснить можешь?» «Это нельзя объяснить, друг. Можно только показать. Хочешь, еще раз покажу?» Добежали до амбулатории вместе, прослыть минерам никому не хотелось. Доктора как раз пытались расписать пулю с пресными лицами. Расписывать пулю на одних и тех же людей три месяца подряд — удовольствие сомнительного рода, так как повадки уже изучены, блеф невозможен, а так просто перекладывание карт. «О, механоиды — О, механоида! — обрадовались доктора. — Болит что? — Пока нет, — сурово сказал суровый Борисыч. — Андрей, это что? — и показал бело-зеленую капсулу. «Таблетка. И коню понятно». «От чего она?» «А чья она?» «Моя». «Значит, от чего она От чья «А это?» Показал Вова точно такую же таблетку. «А это чья?» «А это моя». «Значит, это от бессонницы». «Что-таки это Не понимаю». «Автономку на месяц продлили?» «Хуже, Андрей. Намного хуже. Нас наебывают». «Это кто?» «Это ты». «Это как?» «В них сахарная пудра!» «И что?» «В смысле, и что?» я вас как? У тебя запор прошел?» «Прошел. Ты спишь?» «Спишь. Так в чем наебку-то?» «Так ты нас сахаром лечишь!» «И что? Вы мусульмане, может?» «Вам сахар нельзя в этом месяце употреблять?» «Не, ну, Андрюха!» «Ну что, Андрюха? Я вот когда к вам в сауну иду умыться, я вас спрашиваю, откуда там берется тепло и вода морская в бассейне, нет?» «Так какого хуя вы в мою матчасть лезете?» «Что с детское любопытство, я вас спрашиваю, нарушение корабельных инструкций?» «Клизмы приготовить?» — встрял фельдшер Володя. «Да к это...» — замялись Борис с Вовой. «А как оно так выходит?» «Научный метод такой. Плацебо называется». «Глянь, Сань, прибежали тут Д'Артаньяна, меня педерастом называть. Ну ты видел, а? Меня, блядь, врача! Психиатра, терапевта, стоматолога и невропатолога. Эти мазуты кормовые учить будут, как мне их лечить». Час штрафного преферанса за недоверие к доктору. Ну ладно, ты это, не копятись. Раздавай тогда, что ли. И по банке компота. Ладно, с каждого. Да поняли. Каждому, добавил Саша. Но несли потом им компот, конечно, за недоверие расплачивались. Кто же с докторами на подводной лодке ругаться станет? Как вообще этим вот всем можно заниматься, спрашивают меня некоторые люди. Да заниматься вообще чем угодно можно в принципе. Желательно при этом любить то, чем занимаешься, тогда все происходит легко, естественно и доставляет удовольствие. Можно, конечно, и не любя заниматься чем-то, но один вопрос останется нерешенным при этом. Зачем? Ну вот в чем тогда смысл жизни? Работать, работать, работать, ныть, как тебя заебала эта работа, опять работать, потом снова работать, потом вспоминать про эту работу, притворяясь саркастичным циником, а на самом деле чувствуя пустоту в некоторых уголках своей души и удивляясь, когда соберешься умирать. Погодите, ребята, а жить-то когда? А некогда жить-то. В этом и есть самое неразрешимое противоречие существования. Так зачем тогда заниматься тем, что не любишь? На вторую серию, надеюсь? Ну-ну. Ну-ну.